Защита от демонов-мучителей. О высокородный, преследуемый кармическими мучителями. Шедма. Мучители или те, кто отбирают жизнь. Здесь означает фурии-мучители. Человек, несмотря на все нежелание, чувствует, что помимо своей воли вынужден двигаться вперед. Другие мучители тащат его за собой, впереди их демоны Прерыватели жизни, везде тьма и кармические ураганы, шум, снег и дождь, ужасный град и вьюга, и человек думает лишь о том, как бы от них убежать. Тогда из-за того, что человек, побуждаемый страхом, пытается найти убежище, у него возникают видения, он видит огромные дворцы, каменные пещеры, деревья и цветущие лотосы, которые... закрываются при входе в них, и он, спрятавшись внутри одного из таких мест и боясь выйти оттуда, думает: выходить сейчас не стоит. И боясь уйти оттуда, он ощущает великую привязанность к своему убежищу, которое есть Лона. Боясь, что снаружи его поджидают страхи и ужасы Бордо, и страшась встречи с ними, он может спрятаться внутри выбранного места. или лона, и из-за этого тем самым обретет весьма нежелательное тело и будет претерпевать различные страдания. Это состояние указывает на то, что усопшему мешают злые духи и ракшасы, или демоны. То есть мешают таким образом, чтобы помешать рождению или хорошему рождению. На этот случай существует мудрое учение. Слушай и запоминай внимательно. В это время, когда демоны-мучители будут преследовать тебя и возникнет в тебе великий страх и ужас, сразу же представь себе образ или Верховного Хируки, или Хаягривы, или Ваджрапани. Каждое из этих трех божеств, являющихся в Чонит-Бардо, считается особенно действенным в качестве изгоняющего злых духов. Или любого другого божества-покровителя, Если у тебя есть таковое, совершенное формой, телом огромное, с мощными руками и ногами, свирепое и ужасное видом, способное обратить в прах всех злых духов, вызови такой образ мгновенно. Волны благого дара и силы его милости станут между тобой и мучителями, и ты обретешь способность выбрать дверь в лона. Это важнейший секрет мудрейшего учения. Посему хорошенько его запомни. О высокородный! Тхьяни и другие божества рождены силой самадхи или медитации. Преты или несчастливые духи или тени и злобные духи определенных порядков – это те, кто, изменив свои чувства или склад ума, находясь в промежуточном состоянии, принимают ту самую форму, которую они потом сохраняют, и становятся претами, злыми духами и ракшасами, обладающими способностью изменения формы. Все преты, существующие в пространстве, летающие по небу и 80 тысяч разновидностей злых призраков, стали такими, изменив свои чувства во время пребывания в ментальном теле на уровне Бордо. Из-за представления о том, что промежуточное состояние – это желанное или фиксированное состояние существования, все его обитатели, призраки, преты, демоны и усопшие человеческие существа привыкают к Бордо, и их нормальное развитие замедляется. Согласно мнению наиболее просветленных лам, когда вызывают чей-то дух, как, например, во время спиритических сеансов, которые в наше время так распространены на Западе, этот дух через контакт с этим миром и благодаря распространенным традиционным спиритуалистическим представлениям, касающимся потустороннего мира, укрепившись в иллюзии, что Бордо – это состояние, где возможен реальный духовный прогресс, не предпринимает попыток его покинуть. Вызванный дух обычно описывает Бордо, которая прежде всего является сферой иллюзий, в котором он обитает, более или менее в соответствии с теми представлениями о потустороннем мире, которые были у него, когда он пребывал в земном теле. Ибо как спящий человек в человеческом мире снова переживает в состоянии сна то, что происходило с ним в состоянии бодрствования. Также и обитатель Бордо, находясь под влиянием кармы, испытывает галлюцинации, соответствующие содержанию его сознания, сформированному человеческим миром. Его символические видения, как постоянно подчеркивает Бардот-Хюдол, это всего лишь психические отражения форм перенесенные из земной жизни в качестве ментальных отложений или семян кармы. Это объясняет, почему никто из вызываемых духов Кроме самых исключительных особей, не может предложить никакого рационального описания мира, в котором они существуют. Они рассматриваются просто как игрушки кармы, которым недостаёт связности ума и устойчивости личности. Зачастую их считают бесчувственными призраками или оболочками души, отброшенными принципом сознания, которые вступив в контакт с человеческим медиумом, оживают подобно механической кукле. В Тибете действительно практикуется нечто напоминающее подобное вызывание духов, так же как в Монголии и Китае. Этим занимаются ламы, относящиеся к разряду жрецов-оракулов, с которыми советуется по важным политическим проблемам даже сам Далай-лама. Но вызываемые ими духи Это божества покровителей низшего уровня, так называемого класса исполнителей. Тибетское «каадет», что означает «тот, кто ожидает приказов», и никогда намеренно не вызываются духи или призраки недавно скончавшихся мужчин или женщин. Тибетцы считают, что некоторые из этих духов это духи лам и верующих, которым не удалось зачастую из-за занятий черной магией добиться духовного просветления во время пребывания в человеческом мире, или которые, иным образом, как описано в тексте, были отвращены с нормального пути прогресса. Таким образом, во многих случаях они становятся демоническими и злыми духами, чей прогресс остановился не потому, что они привязаны к земному уровню из-за того, что Вскоре после кончины их вызвали медиумы, но естественным образом из-за очень дурной кармы. Говорят, что такие кодеты, выдавая себя за обычных духов умерших, выступают в роли вселяющихся демонов, причиняют большой ментальный и психический вред необученному медиуму и его клиентам, результатом чего довольно часто бывают безумие и моральное безответственность. По этой причине ламы настаивают, чтобы психические исследования проводились только мастерами оккультных или магических наук, а не всеми безразличия желающими, у которых нет своего гуру. В Сикиме, где осуществлялся наш перевод с незапамятных времен, практикуется некромантия, точно такая же, какая сейчас популярна на Западе. Лепча, потомки первобытных племен Сикима, которые все еще составляют большую часть его сельского населения, как и американские краснокожие придерживаются анимистических верований и в значительной степени, благодаря их влиянию практика вызывания мертвых получила довольно широкое распространение среди обычных секимцев, исповедующих буддизм. в жилах многих из которых, Течет как тибетская кровь, так и кровь Лепча. Точно так же распространено подобное вызывание духов и в буддийском Бутане. Однако в обеих странах ламы активно борются с этой практикой, хотя и безуспешно. Говорят, что задержка развития привязанного к бордо духа может длиться от 500 до 1000 лет, а в исключительных случаях еще дольше. Все это время, поскольку освобождение из Бордо блокировано, усопший не может ни перейти в какую-либо райскую сферу, ни заново родиться в человеческом мире. Однако, в конце концов, он войдет в лоно и пребывание в Бордо закончится. В это время, если сможешь вспомнить учение о великом символе, касающиеся пустоты, то лучшего и не надо. Если же ты не был этому обучен, то, собрав все силы, сал, силы, в других местах нашего текста вангпо переведено как способности. Своего ума постарайся воспринимать все, что окружает тебя, иллюзии или майя. Даже если это окажется невозможным, не испытывай ни к чему влечения. Медитации на божестве-покровителе Великом сострадающем достигается состояние Будды в сам Пхагакай. Выбор варианта – сверхъестественное рождение или рождение через лона. Однако же, о высокородный, если ты под влиянием кармы должен войти в лона, тебе следует воспользоваться учением о выборе двери в лона, которое будет тебе сейчас поведано. Слушай. Не входи в первое попавшееся лона. Если демоны-мучители будут вынуждать тебя войти, медитируй на хая-гриву. Поскольку сейчас ты обладаешь небольшой сверхъестественной способностью предвидения, все места рождения станут тебе известны одно за другим». С помощью серии предстающих перед ним видений узнающий узнает участь или судьбу связанную с каждым увиденным лоном или местом рождения здесь снова возникает ассоциация с эпизодом из десятой книги государства платона где описывается как группа греческих героев находящихся в ином мире выбирает себе тела для следующей инкарнации выбирай соответственно существует два варианта Переход принципа сознания в одну из чистых сфер Будды и выбор нечистой сенсорической двери в лона. Поступай тогда следующим образом. Сверхъестественное рождение с помощью перенесения в одну из райских сфер. В первом случае при переходе в чистую райскую сферу перенесение мысленное или с помощью медитации осуществляется так. Увы, как печально, что я в течение неисчислимых кальп с бесконечных и безначальных времен до сих пор барахтаюсь в трясине сансары. Как больно, что я не освободился и не обрел состояние Будды, до сих пор не познав, что состояние есть я сам. Рикпа. Сознание плюс Даг. Сам. Если мы предположим, что сознание в данном контексте означает существенное или истинное сознание, то есть подсознание, а здесь подразумевается именно этот смысл, то этот отрывок будет непосредственно соответствовать данным западной психологии, которая на основании многочисленных фактов могла бы вполне допустить, что подсознание, являясь хранилищем всех записей памяти, из этой жизни или из гипотетических прошлых жизней, является подлинной самостью, руслом, в котором непрерывно течет жизненный поток из одного состояния существования в другое, и которое, будучи преобразованным алхимией совершенного просветления, становится сверхземным сознанием, то есть сознанием Будды. То, что это предположение согласуется с учением самого Будды в том виде, в котором они зафиксированы в письменных источниках, ябствует из Лонапхала Вага, входящий в Ангутара Никая, где он излагает йогический метод восстановления воспоминаний, скрытых в подсознании. Сабхита, один из учеников Будды, по утверждению самого Будды, не знал себе равных в способности вспоминать прошлые существования. Сравни это Дага-Вага, Ангутара-Никая. Ему приписывалась способность систематически вспоминать свои прошлые существования на протяжении 500 кальп. В той же Ваге Будда называет среди своих учениц Пхадду капилани упоминая, что она лучше других способна прослеживать линию предыдущих скандха или «Человеческих тел». «Теперь сансара вызывает у меня отвращение, ужасает меня, противно мне. Теперь настал час подготовиться к бегству из неё Сам я буду действовать так, чтобы родиться в счастливой западной сфере, у ног Будды Амитапхи». Здесь, как и в других местах этого трактата, Будда Амитапха рассматривается не как отдельное божество, но как божественная сила или принцип, присущий счастливой западной сфере или эманирующей из нее. Чудесным образом среди цветов лотоса. Думая так, искренне направь свою решимость или желание на эту сферу или же на любую сферу, которую пожелаешь. В наисчастливейшую сферу или в плотно направленную сферу или в сферу длинноволосых. это рай Ваджра Пани, а не сфера Будды. Если что представляется вероятным, по длинными волосами имеется в виду заплетение волос в косички как было принято у китайцев, то это могло бы быть еще одним свидетельством в пользу того, что наш текст сформировался скорее в Тибете, чем в Индии. Или в безграничную вихару лотосового сияния. Эта сфера где сейчас правит великий гуру Падмасамбхава, называемый здесь Ургьяном. Где пребывает Ургьяна? Или направь свое желание на любую сферу, которую ты желаешь больше всего, пребывая умом в неотвлеченной сосредоточенности. Если сделаешь так, мгновенно обретешь рождение в этой сфере. или же, если желаешь оказаться в присутствии Майтреи в небесах Тушита. Майтрея, грядущий бадхический учитель мира, сейчас временно пребывает в небесах Тушита, где правит в качестве царя. Направь свое искреннее желание указанным образом и думай, я отправлюсь в царствие Майтреи в небесах Тушита, ибо здесь, в промежуточном состоянии, «Час мой пробил, и тогда чудесным образом обретешь рождение в цветке лотоса». Рождение в цветке лотоса, в небесах тушита так же, как и в мире дэвов, эзотерически подразумевает чистое рождение, то есть рождение без входа в лона. Рождение через лона считается нечистым. У ног Майтреи Рождение из лона Возвращение в человеческий мир. Если же, однако, такое сверхъестественное рождение невозможно, и человеку самому приятно войти в лона, или же он вынужден это сделать, то и на этот случай существует учение относительно выбора двери в лона, нечистой сансары. Слушай. Окинув континенты всевидящим взглядом, выберет тот, где царствует религия, и входи туда. Если рождение должно быть обретено на куче грязи, то есть с помощью спермы и яйцеклетки в оплодотворенной матке, ощущение, что она издает сладкий аромат, привлечет тебя к этой нечистой массе, и там будет обретено рождение. Чем бы они лона или видения не казались, не считая их такими, какими они есть или кажутся. Если не испытывать ни влечения, ни отвращения, то выберешь хорошее лона. Здесь также необходимо направить свое желание. Посему направь его так. Ах, мне нужно родиться императором Вселенной или брахманом, подобным огромному дереву сал. Сал, одно из лиственных деревьев, произрастающих в лесах Индии, вырастает до огромных размеров. На тибетском брахман – это тамзе. Древние индийцы считают дерево сал с его великолепной кроной и прекрасными цветами лучшим из деревьев. Для буддистов это дерево священно, поскольку в его тени произошли рождение и смерть просветленного. Или сыном мастера ситхических сил. Дуп-па-тхоп-па мастер ситхических или йогических сил. или в семье, чей род безупречен, или в семье человека, преисполненного набожностью, и пусть я буду наделен великими достоинствами, дабы смог служить всем чувствующим существам. Думая так, направь свое желание и войди в лона. В то же самое время излучай волны своего дара или благоволение, или доброжелательность, направляя их на то лона, в которое ты входишь. и таким образом превращая его в небесный дворец». Смысл этой фразы иначе можно передать так. «Воспользовавшись своими сверхъестественными способностями, визуализируй лона, в которую ты входишь, в виде небесного дворца». И веря в то, что победители и их сыновья, или бодхисатвы десяти направлений, «Ими являются четыре стороны света», четыре промежуточных направления «Надир» и «Зенит». И божества-покровители, а особенно великие сострадающие, даруют ему силу «вознеси им молитву и войди в лона». При этом существует возможность ошибки. Под влиянием кармы хорошие лона могут показаться плохими, а плохие – хорошими. Такая ошибка возможна. Тут также есть важный секрет, и сделать нужно следующее. Хотя Лона, возможно, покажется тебе хорошим, не испытывай к нему влечения. Если оно кажется плохим, не испытывай к нему отвращения. Главный секрет заключается в том, чтобы войти в состояние полной беспристрастности, не испытывать ни отвращения, ни влечения, ни желания войти, ни желания уйти. За исключением тех немногих, кто имел какой-то практический опыт духовного развития, людям трудно избавиться от остатков болезни дурных склонностей. Указание тому, кто проводит обряд. Таким образом, при неспособности расстаться с влечением и отвращением, те, кто имеют наименее развитый ум и те, кто обладают дурной кармой, могут найти прибежище среди животных или в эзотерическом смысле в утробе человеческих существ, подобных животным. Способ отвратить усопшего от этого заключается в том, чтобы снова, обратившись к нему по имени, сказать так: О высокородный, если ты не способен избавиться от влечения и отвращения и не знаешь секрет выбора двери в лона, то какие бы из указанных видений не появлялись, обратись к драгоценным трем телам, и пусть они станут твоим прибежищем. Молись великому сострадающему, шагай с высоко поднятой головой, познай себя в бордо, отбрось всю слабость и привязанность к своим сыновьям и дочерям или к иным оставленным родственникам. Они тебе не пригодятся. Иди на белый путеводный свет девов или на желтый путеводный свет здесь в тексте вместо желтого света указан синий свет что как и в предыдущих случаях является ошибкой переписчика мира людей войди в великие дворцы из драгоценных металлов и в прекрасные сады указание тому кто проводит обряд повтори это обращение к усопшему се раз подряд затем следует вознести мольбук будддам и бадхисатвам путь благих желаний дающий защиту от страхов в бордо основные слова или стихи бордо и избавитель или путь благих желаний спасающий от ловушек или опасных узких проходов бордо эти четыре молитвы или пути благих желаний даны в приложении их нужно прочитать трижды также следует прочесть тахдол который освобождает совокупность тела. Совокупность живого человеческого тела, согласно некоторым тибетским системам йоги, состоит из 27 частей. Первое. Пяти первоэлементов земля, вода, огонь, воздух и эфир. Второе. Пяти скандха. Совокупность тела, совокупность ощущений, совокупность чувств, совокупность воли, совокупность сознания. Третье. Пяти воздухов. Нисходящий воздух, воздух, уравновешивающий тепло, проникающий воздух, восходящий воздух, жизненный воздух. Четвертое. Пяти органов чувств. Нос, уши, глаза, язык, кожа. Пятое. шести способностей Зрение, обоняние, слух, вкус, восприятие, рассуждение. И шестое. Ум. Эти 27 частей составляют... непостоянную личностную сущность. За ними всеми стоит сознание, узнающий, который в отличие от личности является принципом, способным достичь нирваны. Из некоторых частей текста Тахдол изготавливают янтры или талисманы и прикрепляют их к телу как живых, так и мертвых. И после того, как человек умирает, сжигают их или придают земле вместе с трупом, поскольку существует распространенное поверье, что таким образом совокупность тела получает освобождение. Такое применение тахдол предписывается астрологией для умерших, тибетским трудом, распространенным во многих вариантах, который используют для определения с использованием в качестве отправной точки для астрологических вычислений «время смерти». подходящего времени, места и способа погребения, а также посмертную сферу, которая уготована усопшему, страну и условия, в которых он получит новое рождение на земле. Затем также следует прочесть обряд, который сам по себе дарует освобождение благодаря склонности. Чо-Чодбах-Чах-Ранг-Дол Название сокращенной стихотворной версии бардот хё -дол. которую легко запомнить и затем постоянно повторять. Она называется освобождающей, поскольку считается, что благодаря приобретению привычки или склонности к регулярному ее чтению усопший будет знать обряд наизусть и что его чтение напомнит ему о нем и таким образом принесет ему освобождение. Заключение. С помощью чтения онова должным образом Те верующие или йоги, которые преуспели в понимании, могут наилучшим образом воспользоваться перенесением в момент смерти. Им не нужно будет пересекать промежуточное состояние, и они отправятся по великому вертикальному пути. Другие, которые несколько менее опытны в духовных вещах, отправятся по вертикальному пути из Чоньит-Бардо после того, как узнают ясный свет. Те, кто еще менее сведущ, будут освобождены в соответствии со своими личными способностями и кармическими связями, когда перед ними явятся мирные и гневные божества в течение первых двух недель пребывания в Чуньит-Бордо, поскольку существует несколько поворотных пунктов или узких проходов или ловушек. Освобождение будет получено в том или ином из них через узнавание. Но те, кто обладает очень слабой кармической связью, чей разум слишком затемнен дурными деяниями, должны будут опускаться все ниже и ниже и окажется в сит-по-бордо. Тем не менее, поскольку существует много видов подготовки к встрече с моментом истины или напоминаний, сравнимых со ступеньками лестницы, Освобождение должно быть обретено с помощью одного из них через узнавание. Но те, кто имеют самые слабые кармические связи, не могут узнать, поскольку не могут совладать со страхом и ужасом. Для них существуют различные пошаговые учения для закрывания двери в лона и для выбора двери в лона. И на одной из стадий они должны освоить способ создания мыслеобраза И применить его безграничные достоинства чтобы возвысить свое собственное состояние даже самые неразвитые из них подобные животным будут способны обратившись за помощью к высшим силам удержаться от вхождения в несчастные состояния и обретя великий дар в виде наделенного совершенствами свободного человеческого тела талн ЧО паим МИЛЮ Совершенно наделенное и освобожденное человеческое тело. Освобожденное подразумевает свободу от восьми рабских зависимостей. Первое. Нескончаемый круг удовольствий, неразрывно связанный с существованием в качестве Дева. Второе. Беспрестанные раздоры, связанные с существованием в виде Асура. Третье. Беспомощность рабства рабство, сопутствующие существованию в условиях, подобных тем, что преобладают в мире животных. Четвертое. Муки, голода и жажды, связанные с существованием в качестве преты. Пятое. Исключительный холод и жара, связанные с существованием в аду. Шестое. Безбожия или извращенная религия, связанные с существованием среди определенных народов, населяющих Землю, или седьмое, физические, или восьмое, другие недостатки, связанные с определенными видами человеческого рождения. Чтобы стать обладателем совершенно наделенного человеческого тела, необходимо обладать искренней верой, настойчивостью, умом, искренностью и скромностью и родиться в то время, когда царствует религия, то есть когда на земле будет присутствовать инкарнация одного из просветленных или когда его учения будут силой, движущей миром, и затем встретить великого духовно развитого гуру. При следующем рождении найдут себе гуру, который будет их другом и наставником и примут спасительные обеты. Если усопший, пребывая в Сит по бордо услышит эту доктрину, то это будет все равно, что соединить звеньи цепи добрых деяний. Это как поместить желоб в проломленную сточную трубу. Таково это учение. Если разрушится сток, то нарушится непрерывность течения воды. По своим последствиям это учение подобно исправлению стока с помощью желоба. который направит воду через пролом, что является символом прерывания потока сознания в результате смерти. Таким образом, заслуги, накопленные за совершение хороших деяний в человеческом мире, смогут повести усопшего дальше, непрерывность будет восстановлена. Те, кто обладает тяжелой кармой, не могут не освободиться, если услышат эту доктрину, и поступит в соответствии с ней. Если спросить «почему?», то ответ будет таков. Происходит это потому, что в это время является, чтобы принять усопшего все мирные и гневные божества, а с ними вместе приходят принять его также мары и зловредные духи, и простое слушание этой доктрины переворачивает его взгляды и обретается освобождение. ибо нет у него опоры из плоти и крови, но лишь ментальное тело, которое легко поддается воздействию. Как бы глубоко в Бордо не забрел усопший, он услышит и придет, ибо обладает некоторой способностью сверхъестественного восприятия и ясновидения. Разум же способен изменяться или поддаваться влиянию, через мгновенное вспоминание и осознание. Посему сие, то есть учение, приносит здесь великую пользу. Оно подобно катапульте. Подобно тому, как катапульта позволяет направить большой камень в определенную мишень или цель, также и эта доктрина позволяет усопшему направить себя к освобождению. Чтобы понять ее действие, нужно представить, что, если большую деревянную балку или бревно, которую не смогут снести и сотни человек, положить на воду, то ее можно легко переправить по воде куда угодно. Подобно тому, как вода делает возможным перемещение балки, так и эта доктрина делает возможным препровождение усопшего к наиболее подходящему месту или состоянию существования. или даже к состоянию Будды. Это как уздечка, с помощью которой управляют лошадью. Так же, как с помощью уздечки можно управлять направлением движения лошади, так же и с помощью этой доктрины усопшего можно направить в его продвижение после смерти. Посему, подойдя близко к телу того, кто только что ушел из жизни, если таковое тело присутствует, ярко внушай сию науку духу усопшего. Снова и снова, пока из ноздрей его не начнет выходить кровь и желтоватая сукровица. В это время труп не следует тревожить. Правила, которые следует соблюдать для того, чтобы это внушение принесло результат, таковы. Ни одно животное не должно быть убито из-за усопшего. Здесь имеется в виду не принесение животных в жертву во благо усопшего, но не буддийский обычай убивать животных. для обеспечения мясом лам и гостей в доме усопшего во время проведения погребальных обрядов. К сожалению, этим запретом зачастую пренебрегают, хотя непосредственно в доме покойного животных не убивают, но могут делать это в другом месте, а затем приносить в дом. Здесь имеет место соблюдение буквы, но не духа буддийского закона о неумершвлении. Родственники не должны плакать или издавать скорбные причитания рядом с мертвым телом. Плач истинание по усопшему принятый среди тибетцев и родственных им гималайских народов, так же, как среди народов Индии и Египта с незапамятных времен. Однако буддизм, как и ислам, относится к этому обычаю неодобрительно. Пусть семья совершает праведное деяние как можно дальше от тела, К таким деяниям относятся, например, угощение едой лам и бедных, раздача милостыни, передача религиозных текстов или изображений в дар монастырям и пожертвование монастырям, если усопший оставил большое состояние. Сия великая доктрина Бардот-Хёдол, равно как и другие религиозные тексты, могут толковаться мертвым и умирающим и по-другому. Если эту доктрину соединить с руководством и читать вслед за руководством, то она становится очень эффективной, и в других случаях ее следует читать как можно чаще. Буквально «следует читать всегда». Слова и мысли следует заучивать на память каждому, и когда смерть неизбежна и наблюдаются признаки смерти, умирающему, если силы ему позволяют, следует читать эту книгу самому, и размышлять над смыслом. Если силы не позволяют, тогда пусть друг прочитает ее для него и позаботится, чтобы слова и смысл ее хорошенько отпечатались в памяти усопшего. То, что это принесет освобождение, не вызывает сомнений. Это доктрина, которая освобождает тем, что ее видят без какой-либо медитации или садханы. Дуб. Совершенное поклонение, которое обычно требует чрезвычайно тщательного проведения ритуала в соответствии с каноном. Эта мудрая доктрина освобождает через слушание или через видение. Эта мудрая доктрина освобождает тех, кто обладает огромной дурной кармой, открывая им тайный путь. Не забывайте ее смысл и слова. Пусть даже тебя преследуют семь мастифов. Свирепые мастифы встречаются в тибетских поселениях в большом количестве, и путники защищаются от них с помощью особых амулетов. Ссылка на семь мастифов является чисто тибетской деталью и представляет дополнительное свидетельство в пользу того, что текст Бардот-Хёдол сформировался в самом Тибете, почерпнув большую часть материала из индийской мифологии и философских систем йоги. С помощью этого избранного учения человек обретает состояние Будды в момент смерти. Если бы Будды трех времен прошлого, настоящего и будущего задались такой целью, они бы не смогли найти доктрину, превосходящую эту. Так завершаются мудрые капли сердца доктрины Бардо, называемой Бардот-хёдол. которая освобождает заключенные в тела существа. Здесь заканчивается тибетская книга мертвых.